Страйк глядывался в маленький серый экран и читал между строк, как по ее лицу. «Пожалуйста». «Знаю, ты не обязан, я просто вежливо прошу». «Короткий разговор». «У меня есть законная причина добиваться разговора, так что давай переговорим быстро и четко, без скандала». «Когда будет удобно». «Я оказываю тебе любезность, признавая, что без меня ты способен чем-нибудь заниматься». «Или так?» «Пожалуйста». «Откажешься? Будешь последней скотиной, Страйк. Ты и без того попортил мне много крови». «Короткий разговор». «Знаю. Ты боишься скандала. Не волнуйся, прошлого раза мне хватило навсегда. Ты показал себя редкостным дерьмом». «Когда будет удобно?» «Давай говорить прямо. Меня всегда оттирали более важные дела. То армия, то что-нибудь еще. «Вот прямо сейчас удобно?» — мысленно спрашивал Страйк, маясь от боли. Анальгетики еще не подействовали. Он посмотрел на часы. Десять минут двенадцатого. В такое время она еще не спит. Мобильный вернулся на пол и продолжил молчаливую подзарядку, а Страйк накрыл глаза волосатой ручищей, чтобы не видеть даже узких полосок фонарного света, которые проникали сквозь жалюзи, расчерчивая потолок. Против его воли перед глазами возникла Шарлотта. Какой она была в день их знакомства, когда в одиночестве сидела на подоконнике во время студенческой вечеринки в общежитии Оксфорда. Страйк в жизни не видел ничего прекраснее. И его однокашники тоже, судя по бесчисленным мужским взглядам украдкой, преувелично громким голосам, раскатом смеха и показным жестом, рассчитанным на одинокую молчаливую фигурку. Глядя на нее от противоположной стены, Девятнадцатилетний Страйк испытал то же самое чувство, какое в детстве вызывал у него свежий снег во дворе у дяди Теда и тети Джоан. Ему захотелось первым оставить свои следы на этой невыносимо гладкой поверхности, первым потревожить ее и первым нарушить. «Ты же поддатый!» — напомнил ему приятель, когда Страйк объявил о своем намерении подойти к этой девушке и поболтать. Страйк и не спорил. Прикончив седьмую за тот вечер пинту, он решительно направился к подоконнику. Его провожали любопытные взгляды, подначки, возможные насмешки. Ведь он смахивал на могучего Бетховена в роли боксера и недавно заляпал футболку соусом карри. При его приближении девушка подняла голову, распахнула свои большие глаза, откинула длинные темные волосы и открытый ворот ее блузы обнажил бледную ложбинку. Кочевое, неспокойное детство с вечными переездами и сменой школ привило Страйку незаурядные навыки общения. Он легко вписывался в любые компании малышней и подростков, умел смешить, почти ни с кем не ссорился. Но в тот вечер он едва ворочал языком. По воспоминаниям его даже слегка качал. Чего тебе? спросила она. Да вот. Страйк оттянул футболку и показал кляксы соуса. Как, по-твоему? «Чем это можно отстирать?» Она невольно, он видел, ей хотелось держаться, засмеялась. Через некоторое время в зал ворвался с кучкой лощенных дружков университетский Адонис, сын парламентария Джейга Росс, которого Страйк знал только в лицо и понаслышке. Он застал их с Шарлоттой, увлеченных беседой, все на том же подоконнике. «Где тебе черти носят, Шарлотта, крошка?» Роз свои права с помощью сердито-покровительственного тона. «Вечеринка Ричи этажом выше». «Я не пойду». Она повернула к нему улыбающееся личико. «Мне нужно помочь корморону отстирать футболку». Так она прилюдно отшила своего парня, выпускника элитной школы Хэро. Для Корморана Страйка это был миг самого грандиозного триумфа за 19 лет его жизни. У всех на виду он похитил Елену Троянскую из-под носа Минилая, но сам от восторженного изумления даже не задумался об истоках такого чуда, а просто воспринял его как должное. Лишь много позже он узнал, что кажущаяся случайность или прихоть судьбы была мастерски подстроена самой Шарлоттой. Через несколько месяцев она призналась, что хотела наказать Росса за какое-то прегрешение. Нарочно зашла не в ту комнату и стала ждать, чтобы ее заклеил кто-нибудь из парней, неважно кто. Так что он, Страйк, оказался всего лишь орудием пытки. Шарлотта исключительно назло Россу в первую же ночь переспала со Страйком, а он принял ее взвинченность и жажду мести за любовную страсть. Первая ночь таила в себе все то, что впоследствии разлучало, а потом неодолимо тянуло их друг к другу. Саморазрушение Шарлотты, ее безрассудство, желание ранить и побольнее, невольное, но искреннее влечение к Страйку, прочное место в том замкнутом мире, где она выросла и впитала ценности, вызывавшие у нее презрение и пиетет одновременно. Так начались их отношения длиной в 15 лет, а в результате Страйк, израненный телом и душой, оказался на походной койке и желал лишь одного — стереть из памяти Шарлотту.